Глава 30 Добрый день! Рады видеть вас в нашем заведении. Определились с заказом? Произношу будничным тоном. У самой челюсть сводит от неестественной натянутой улыбки и скоро начнет дергаться глаз. Так мне хочется осмотреть спутницу Николаева с ног до головы. Но я не могу отвести взгляд от Артема. Он сидит ко мне лицом и, судя по всему, заметил меня еще на подходе. Черты его лица заострились, взгляд стал колючим, в нем больше не играют смешинки, как минутой ранее. Он осматривает мою рабочую форму и слегка кривит губы. У меня колет в груди, инстинктивно прижимаю руку к сердцу, стараясь его защитить. «Определились», — спокойно говорит Артем, постукивая пальцами по столу. «Двойной американо, девушке апельсиновый сок». Стреляю глазами на девушку, та согласно кивает, подтверждая заказ своего спутника, улыбается. Спокойная, расслабленная и очень красивая, как с картинки. Крепче сжимаю зубы. «Оставить вам одно меню?» «Нет, спасибо», — всё так же вежливо произносит Артём, отбивая ногой чечётку. «Нервничает, скотина». Сегодня на нём вместо привычного строгого костюма обычная белая футболка с цветной кляксой на груди — и потертые синие джинсы, что лишний раз подтверждает неформальность его встречи. Если что-то понадобится, зовите. Ваш заказ будет готов в течение пары минут. Подхватываю папки с меню, свою растоптанную гордость и спешно удаляюсь в сторону бара, где передаю заказ бариста. Жду, как и обещала дорогим клиентам, пару минут. Глаз не свожу с парочки, что устроилась у окна. Девица активно жестикулирует, явно что-то рассказывает. Она сидит ко мне спиной, и я могу лишь догадываться о том, что она делает. Зато Артема вижу как на ладони, и вроде он не смотрит на меня, старается слушать свою спутницу, но иногда его взгляд пересекается с моим. Сегодня суббота, мы не виделись полторы недели. Чем он был занят, работой или женщиной, что сидит рядом с ним? Я понимаю, что не имею никакого права злиться или требовать от него объяснений». Отчего же мне так сильно хочется вылить апельсиновый сок ей на голову и вцепиться в волосы? Он не мой мужчина, давно не принадлежит мне. Занимается со мной сексом, когда ему вздумается. А я даже отказаться не могу. Потому что мне нравится. Потому что хочется, чтобы это был не просто секс. Господи, когда я успела опять так влипнуть в Артёма? «Ваш заказ». Глаза не поднимаю, их неприятно пощипывает, насмотрелась уже на Николаева и его даму сердца. Слезы настоящие вот-вот покатятся по щекам, и обида, что осела в груди, настоящая. Все настоящее, а мне по-прежнему кажется, что я играю в каком-то кино. До того абсурдные ситуации происходят в моей жизни, например, как это. Устроилась на работу, называется, самостоятельности захотела». Поравнявшись с администратором, отпрашиваюсь на пятнадцатиминутный перерыв. В душе надеюсь, что Артём уйдёт раньше, чем я вернусь. Выскакиваю на улицу через служебный вход и глубоко вдыхаю спёртый июльский воздух. Пара сотрудников ресторана курят в курилке, перебрасываясь шутками, выдавая порции громкого смеха. Я осмеливаюсь подойти и попросить сигарету. Давно не курила, но вдруг нестерпимо захотелось затянуться как будто ядовитый дым в лёгких может решить мои проблемы. Спрятавшись за большим мусорным контейнером, кручу незажжённую сигарету в руках, отсчитывая минуты. Они тянутся слишком долго, заставляя меня часто поглядывать на часы. Телефон в кармане издаёт трель звонка, от которой я дёргаюсь, слишком глубоко задумавшись, а потом дёргаюсь ещё раз, когда вижу выходящего из-за угла Артёма. «Одного!» Он хмуро оглядывает нашу курилку, кивает мужикам, будто давним знакомым, и направляется прямиком ко мне. Я вытираю вспотевшие руки о фартук и неуклюже пытаюсь спрятать сигарету в карман, зачем и оказываюсь поймана. прям как в мои шестнадцать. «Что это?» – спрашивает Артем, останавливаясь рядом со мной. «Я не могу понять, по его тону, зол он или ему все равно». Лицо его остается бесстрастным, не выражает ровным счетом никаких эмоций. А мне вдруг хочется покричать на него ради разнообразия. У меня перекур. Оправдываю короткое название перерыва. Есть зажигалка? Для тебя нет, отвечает мужчина. Жаль. Что ты здесь делаешь, Эля? устало спрашивает Артем после пары секунд молчания. Работаю. Указываю пальцем на бейджик, прикрепленный к моей форме. А сейчас у меня законный перерыв. В зале есть еще официантки. Не обязательно было меня искать. Я не искал. Я знаю. Тихо отвечаю я. Выбрасываю так и не зажженную сигарету в мусорный бак, стараясь не смотреть на Артема, который вдруг оказывается слишком близко. Касается пальцами моего подбородка, заставляя поднять глаза. «Поцелуешь меня?» «Нет. Тогда отпусти». Мне хочется спросить, где он был все эти годы, почему не нашел меня сам? Я знаю ответ, он очень прост, и мне он совершенно не нравится. Ведь мы оба понимаем, что последние фразы нашей беседы не имеют никакого отношения к ресторану и моей работе. Повисает тягостное молчание. Я не могу вымолвить ни звука. Просто глазею на мужчину из моего прошлого, стоящего передо мной. Мои мысли путаются, а сердце... Этот предательский орган качает кровь в несколько раз быстрее, выстукивая кадриль под моими ребрами».